«Слово один раз сказанное крепко, а трижды повтори его, и сила оно теряет». Петр Андреевич помнил то и к царевичу идти не спешил после памятного разговора с криком, но знал он и о здешней жизни царевича «Почитай все», о том, чтобы каждый шаг Алексея графу Толстому был известен. Беспокоился офицер Румянцев и глаз с царевича не спускал. В каминные трубы дворца Сант-Эльм Он не лазил, хотя при нужде мог бы румянцев и сей подвиг совершить. Но, подружившись с офицерами охраны, замка часто и по многу попивал с ними славно итальянское кьянти. Хорошее вино кьянти, глубокого цвета, замечательного аромата, тонкого, изысканного вкуса. Говорят, правда, что вся прелесть Киянти от пяток итальянского крестьянина происходит. Утверждение то, на первый взгляд, глупое, имеет немало резонов. Дело в том, что виноград, который идет на приготовление столь известного вина, выращивают трудолюбивые, как пчелы, крестьяне на солнечных склонах прекрасных гор. Затем топчут виноград босыми, каменными из-за отсутствия обуви, пятками и сливают искристый сок в большие глиняные кувшины. Чуть позже, дав соку выбродить и отстояться, везут его в города. Крестьяне наивные продают вино за цену столь малую, что вырученные деньги не позволяют им и в следующий год облечь пятки в пристойную обувь. И вновь и вновь вот уже сколько веков топчут крестьяне миноград голыми пятками, а люди, живущие в городах... И басыми ходить не собирающиеся пьют то вино с большим желанием и восхваляют его на весь мир. У киянти немало исключительных качеств. Во-первых, оно хорошо утоляет жажду, во-вторых, вызывает огромный аппетит, в-третьих, ну так можно перечислять до бесконечности. Назовем же еще только одно из чудесных качеств киянти. Вино-то пьется в количествах совершенно невероятных, если оплачивается из чужого кармана. Подметив все выдающиеся свойства итальянского вина, Румянцев смог проникать даже в самые дальние уголки замка Санте-Эльм. Больше того, океанти настолько обострило его слух, что и на значительном расстоянии слышал он тишайшие шепоты в стенах замка. Узнав от Румянцева о конфузе, случившемся в Санта-Эльме во время ужина, когда царевич чуть не сбежал к папе римскому, забыв свою Ефросинюшку, Петр Андреевич решил, что время для следующего визита к снаследника российского престола подошло. Часы пробили три четверти часа и остались до визитования лишь считанные минуты. Но и то оставшееся время граф решил заполнить некими действиями с тем, чтобы еще более подтолкнуть наследника на желаемый путь. И вновь, не щадя себя, он объехал гостеприимных господ неаполитанских чиновников, страстно желавших остаться с графом с глазу на глаз, хотя бы и на одну минуту. правда ради следует отметить, что беседы с глазу на глаз Не есть исключительная привязанность чиновников, только неаполитанских. Чиновники и других народов не менее способны к таким высокомудрым беседам. Любовь так разговором значительным зародилась у чиновников еще со времен Ноя и Хама и животрепещет, неутоленная по сей день. Постоянство поистине удивление вызывающее. Через день-два в замке Сантельм и дичь, и рыба, и мясо, из коих готовились блюда к столу царевича, претерпели урон заметный не только в количестве, но и в качестве. Так что, набрав ложку супа, Ефросинюшка настороженно принюхалась и ложку на стол положила. Рассеянно хлебавший наследник взглянул на Любушку свою, пожевал губами и тоже почувствовал вдруг, что суп приванивает. Аппетиту у царевича в раз и пропал. В тот же вечер камины в комнатах царевича задымили, будто трубы кто заткнул наглухо. И уж что только не делали. И кошку проволочную в трубы опускали, и гири пудовые дымоходы чистили. Дымят камины, хоть тресни. В дыме и наследник, и дама к утру угорели. Ефросиня вышла из спальни с прозеленью в лице, а царевич и вовсе едва голову смог поднять. Но головная боль, хотя мозги трещат и височные кости наружу выпирают, все же пустяк. Выйдешь лишний раз на галерею широкую, открытую на Неаполитанский залив, и рот разинув пошире, подышишь благодатным воздушком, боль пройдет. А может, правда, и задумаешься, жабры распустив, как рыба. Хорош, что он хорош, воздух над Неаполитанским заливом. А в Рязани, гляди ты, может, и лучше. А уж, наверное, каминов там проклятых понастроили куда как меньше. Крутилось, одним словом, колесо Петром Андреевичем запущенное. Прямо скажем, что твой вечный двигатель. И подишь ты, сколько речей вели о таком двигателе прекрасном, какие умы и мечтаниями загорались, прожектов разных строили великое множество. И все пустым оборачивалось. А Петр Андреевич только всего и делал, что во время беседы многодумной вытащит на минутку из-под камзола мешочек кожаный, не пустой. И на тебе, вертится колесо. Чудо, да и только. Отдышавшись кое-как от угару, царевич опять кричал на келе, ногами топал, бегал по комнатам и галереям. Петр Андреевич, узнав о том, решил. Пора. И в тот же час и спросил аудиенции у наследника. Между прочим, собираясь в замок Сантельм, сказал Румянцеву. Полагаю, что житье наше всем замечательном граде к концу подошло. Побеспокойся, дружок, пока я с наследником разговор вести буду, к замку карету подогнать, для дальней дороги, способную. С тем и вышел, звезду на груди поправив. Алексей, как и в первый раз, встретил Петра Андреевича стоя. Граф, как вошел, сдернул с головы шляпу и стеля перьями по полу на французский манер, поклонился наипочтеннейшее, подчеркивая тем самым, что, может быть, для кого-либо стоящий перед ним человек и гость нежеланный, которому и суп с тухлятинкой подать можно, а для него наследник престола – и особых знаков уважения заслуживает. Но прежде чем склонить голову, Петр Андреевич от дверей еще на Алексея глянул внимательно и пока стоял, склонившись, в мыслях прикинул. Лицо царевича осунулось от прежнего разу и бледности поприбавило. Заметил и то, что колено у царевича подрагивает, а руки он за спину сунул. И неспроста наверное, а дабы волнений не выказывать. И еще более в решении своем граф утвердился. Сегодня же надо все и кончить. Выпрямился и с улыбкой лучезарной сказал. «Ваше высочество, батюшка твой, Петр Алексеевич, царь Великая и Малая и Белая России, привет передает и просит сказывать, что сам скоровременно в сию страну после успешных переговоров в Париже Проследовать изволит. Слова те царевича будто подстегнули. Он сорвался с места и побежал по комнате. Остановился у окна, повернулся, взглянул на Толстого расширенными глазами. «И еще просил передать Петр Алексеевич», — ровно продолжил граф, «что отдан им приказ о сборе войск в Польше, дабы готовы были к походу в Саксонию». — Сие будет сделано, ежели цесарь германский воспрепятствует твоему возвращению на родину. Царевич прижался к подоконнику. — Нет, — выкрикнул, — я в Россию не вернусь. И отсюда уйду, след скрою, протектора найду нового. Толстой стронулся с места и, тяжело ступая по новощенному паркету, пошел на царевича. Если бы было куда отступить... Алексей отступил бы. Но в спину вдавился мраморный подоконник. Царевич отвернулся от Толстого, вцепился руками в раму. — Я не уеду отсюда, — сказал Петр Андреевич, пока не доставлю тебя отцу, живым или мертвым. И повторил. — Живым или мертвым? Я буду следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни пытался скрыться. Ежели ты останешься, то отец будет считать тебя изменником. Толстой отступил шаг назад, добавил. Ну, решай. Пальцы царевича закостенели на раме, и та точенная искусно золотом покрытая рама была как решетка, мир от него отгораживающая. За окном благоухал сад, медом сладким наполняли воздух поздние глицинии, Яркой зеленью сверкали пини, а дальше, за садом, синим светило море. «Вырваться бы отсюда и полететь», — подумал царевич, «Полететь — «полететь». Но за спиной тяжело дышал граф Петр Андреевич Толстой, и царевич затылком чувствовал его дыхание. «Вот-вот вцепиться», вцепится, мелькнуло в голове, — «волк ведь, волк!» — Письмо я напишу батюшке, — сказал он, прижавшись лбом к стеклу. — Пиши, — чуть помедлив ответил Толстой. — Садись и пиши. Ждать нам времени царь не дал. На негнущихся ногах подошел Алексей к столу, сел. Но прежде чем взять перо, сказал, — Я поеду к отцу с условием, чтобы назначено было мне жить в деревнях и чтобы Ефросинью у меня не отнимать. Тяжело ему было сказать те слова, ибо крест на крест перечеркивал он свою мечту о троне, лилейную много лет в самой потаенной глубине сердца, жаркую, страстную да более желанную мечту. Ох, как тяжело! Властолюбив человек и к трону готов идти и по телам мертвым, известно, что ступенями лестницы к месту тому высокому были и кинжалами заколотые, и отравленные, и зашибленные, и замученные в застенках, матери, отцы, братья и сестры единоутробные. В стремлении подняться над людьми не считает человек преступным ни ложь, ни попрания клятвы, ни кровосмешение. Нет греха, который бы он не взял на себя в жажде власти. Так было, так есть. И неведомо никому, какую и чем наполненную чашу должен испить человек, чтобы утолив ту жажду, сказать. Сыт. А может быть, и нет такой чаши, и напитка такого нет. И не нужны человеку ни чаша сия, ни напиток тот, кто знает. Граф Толстой стоял молча, пока перо скрипело в руке царевича. Когда же наследник подписался. Все нижайший и непотребный раб, и недостойный называться сыном Алексей, и поставил точку, Петр Андреевич сказал Карета для дальней дороги приготовлена. Над Суздалем малиновый звон. В монастырском храме большая служба. Свечи горят, лики святых освещая, мигают огоньки, переливается свет, и оклады икон тяжелые. Бликами вспыхивают, Камнями драгоценными сверкают. Славен храм сей старыми иконами И иконостасом резным красоты редкой. «О прощении грехов наших, О даровании благодати помолимся!» Взывает голос, и монашки головы опускают, Клонятся великопосницы Как серый камыш под ветром. Крестятся неторопливо, тыча пальцами, воском закапанными в груди плоские лбы, морщинами изъеденные. Падают на колени, лица истовые. В храме тесно от людей, душно. У самого алтаря на первом месте старица Елена в одежде темной, монашеской, впервые надетой. Молится царица бывшая, склоняется до полу вместе со всеми. На икона глядит старица, и губы ее шевелятся, но в голове ни слова молитвы, что на устах. Известно ей, Петр уже в Петербурге, и не болен вовсе, как сказывали, а крепче прежнего выглядит. Приехал недобрый, говорит мало, и какие мысли привез, неизвестно. А сыне же, об Алексее, Алешеньке, вести нет. Где он, неведомо. И не только люди, верные о том беседы вели, но и гадания вещали: быть, быть ему на царстве. В Москве и Петербурге шумели, мол, скуку и немцев до да французов разных вон выбить надо, старые порядки завести, и зажить миром да ладом в тишине и покорности, так, чтобы знать свою жизнь от первого до последнего шага, и еще во младости увидеть место на погосте, Где ляжешь ты рядом с отцом своим и матерью своей? Без сутулыки иноземной, спешки сумасшедшей, Бесу лишь лукавому потакающей, Как прадеды и деды жили, Что без молитвы и креста святого и шагу не делали. Мечутся, мечутся мысли в голове у старицы Елены. А что же теперь? Кто скажет? Сиживали в келье у нее гости, думали, Лбы и морща, но то все людишки захудалые, от власти стоящие далеко. Поговорить только и могут, душу облегчить. Тревожно, старица, смущена бывшая царица, разговорах разных немало было. Говаривали такое, за что и спросить можно, а что ответишь? Петр, он грозен, пугается старица Елена. Характер его кому, как не мне, бывшей царице, знать. Кашу заваривали, людей вокруг много стояло. А теперь вот, как горячую хлебать? Что-то уж из стола пустел. Ложки лежат, а людей нет. Алешенька, Алешенька, где же ты? Надежда последняя. Хотя бы малую весточку дал. Кланялась иконам старица Елена. Хор пел торжественную песню, и голоса под куполом взлетали, трепетали в высоте, словно ангелы крыльями. Красив человеческий голос, и в душах разбудить может и радость, и боль, а может и в страх ввести, в ужас, волосы на голове поднимающие, и обещанием звучать может исхода счастливого, надеждой». Слушала бывшая царица церковное пение высокое, но успокоения не приходило, и не только Алексей стоял у нее перед глазами, но и другая мысль, вовсе уж тайная, волновала, пугала бывшую царицу. Дружок ее ненаглядный, последняя, самая дорогая любовь, Цветик Лазоревый, Степанушка Глебов, потерянным каким-то стал». Вроде болен, или печаль злая ест его, Придет в келью в час назначенный, А не тот уже, что прежде, Когда горел весь огнем жарким. Сядет в сторонке и сидит, глаз не поднимая. «Помолимся!» Встряхивает головой бывшая царица. «О чем я в храме-то святом? Грешно!» Но мысли кружатся, кружатся, И не слышит старица Елена молитвы. Бывало, придет Степанушка, Обнимет еще у порога, И забудет она и стены монастырские, И кресты черные, и решетки ржавые, Оконцы келии перечеркнувшие. За обиды, за унижение, за слезы пролитые Счастье ей привалило. У Степанушки руки нежные, Речи ласковые, обнимет он, прижмет груди, не имеют губы, кружится голова и сердце обмирает, Падает, падает в пропасть сладкую без дна. За все долгие годы жестокие, безмужние Пришло к бывшей царице бабье счастье. Ну и то отнимают у нее, ныне Степанушка чужой, холодный, И все он. Петр страшный, приехал, будто туча налетела, закрыла солнце, и цветики головки опустили. Небогатым мишкам своим соображала бывшая царица. Сейчас тайное нужно оставить тайным, явное спрятать до дней лучших. И чтобы до Петрова слуха ничего не дошло, и ничего услышано им не было бы. А уж за временем, как Бог даст. Святые врата закрылись, и служба кончилась. Старица Елена на паперть вышла, и глаза ей ослепила, до того ярко, до того солнечно было над Суздалем, хоть рукой загородись. Такие дни выпадают перед самым зазимьем, синий небесный купол высоты необычайной и не ветерка, тихо-тихо падает желтый лист, доплывет да плывет паутина золотая. «Зачем? Ясность-то такая», — подумала Щури старица Елена. «Сейчас бы небо пониже, да дождик помельче, что надолго, на неделе, тучи бы землю придавили, и души поспокойнее были бы. Так-то сейчас лучше». В келью свою возвратившись, старица Елена-настоятельница сказала, «Юроду известно лишнего немало, ныне время такое...» что язык ему ни к чему. И взглянула настоятельница в глаза, та головой кивнула и вышла. Небо пониже и тучи поплотнее, чтобы потише и потемнее было, просила не только старица Елена из-за монастырских стен Суздаля, но и другие в Москве и в Петербурге, как только царь вернулся из поездки долгой. Пугало в домах боярских то, что противу обычая по возвращении своем Петр ассамблеи большой не собрал. На ассамблеях тех царь кого одаривал словом или взглядом, а кого и лаял, но все явно было. Вина много пивали, и мыслей скрытых не оставалось. Вино все наружу выплескивало. Бывало боярина с праздника такого... Битом зело домой увозили, но ведомо было и битому, что после шумства и драки у царя на него за пазухой камня нет. Петр на руку был скор, но оплюху вельможа залепив, считал дело на том поконченным. Сейчас же все было по-иному. Сутки просидев у Меньшикова, Петр по городу поехал, но в разговоры никакие не вступал, а распоряжение отдавал, как плеткой стегал. Говорил только «да» или «нет», и все тут. Насторожились в Петербурге. Александр Васильевич Кикин в доме заперся, как в крепости осажденной. И сам ни шагу за ворота, и к нему ход был закрыт. Одно осталось — людям дворовым ружье раздать, да пушку какую ни есть на крыльцо выкатит. В доме как вымерло ни голоса человечьего, Ни стуку какого. Петухи и те во дворе не кричали. Свет зажигали, ставни притворив плотно. А если ночью где половица скрипнет, Утром обязательно дознание, Кто и почему в поздний час по дому шастал. Девки комнатные, ежели приспичат по малой нужде, Подолы зажмут коленками, зубы стиснут, А на двор ни-ни. А пойдешь так и знай, Завтра быть тебе сеченой прутиками. Да и бить будут, а рот тряпкой заткнут, чтобы не кричала шибко. На кухне черные говорили, может, хворый боярин-то? Не видно. Так что тогда? Помалкивай, боярин свое знает. В осаду Александр Васильевич сел неспроста. Петр на второй неделе после приезда в канцелярии от строения приказал собрать людей поболее. Для... Чего о собрании том царь распорядился, говорили по-разному, путного все же добиться было трудно. Людей, однако, съехалось множество. Когда Александр Васильевич подкатил в своей карете, на пустыре у неказистого дома канцелярия уже и приткнуться было негде. Кареты и воски стояли плотно, одна к одной. Шум, крик, конское ржание, и кучера друг друга кнутами хлещут. Кикинский кучер... Понахальнее других был и вперед, конечно, вылез. Кого конями придавил, Кого словом крепким пугнул И крыльцу выпер. С облучка соскочил, дверцу распахнул. Александр Васильевич с важностью сошел, Ступил на крыльцо, подумал еще. Ежели кого локтем с дороги не отпихнешь, Самого самуткнут. Вошел в комнаты, А здесь народу не в продах. Камин зажжен, и табаком в нос так и шибает. Большинство людей с трубками дымят. Александр Васильевич зелье табачное не употреблял, но сейчас пожалел, что трубку не прихватил с собой. Так бы хорошо было покрасоваться на иностранной манер перед царем. Но с трубкой ли или без трубки Александр Васильевич по привычке вперед полез и ошибку тем сделал. К окнам ближе в зале стол был поставлен, а на столе планы и карты Петербурга разложены. У стола Петр, тут же Леблон, архитектор французский. И он пояснение царю давал, и спицы острые на планах указывал дома и каналы, о которых речь шла. Леблон худой, маленький, вертлявый, как обезьяна, а спица у него в руке, словно шпага игрушечная. Голосок у архитектора тонкий. Говорили о важном, как вести застройку Петербурга. Леблон доказывал, что новую столицу следует уподобить Венеции и, изрезав город каналами, строить дома вдоль водных тех ямен, которые бы и стали основными дорогами для горожан. На планах показывал, вот где и вот какими каналы будут. Картинки те нарисованы были в красках, и до того все красиво глядело, что и поверить трудно было. Да До чего дожили! В России и такое строить будут? Венеция да и только. Многие в умиление приходили. Царь однако на картинке смотрел и молчал. Поощрял же все же архитектора: давай, мол, давай еще показывай. Но хмурился. Все прожекты посмотрев, Петр сказал, что северное местоположение Петербурга и обилие воды навряд ли послужат к укреплению здоровья жителей. Вокруг все заговорили разом, но громче всех светлейший князь Меньшиков. Тут-то многие изумилявшихся и задумались. Красота-то она, конечно, красота, но ну, а польза где же? Как он, русский-то мужик, с лодкой управляться будет на каналах тех, Иные прямо говорили, ну, скажем, корова, она, понятно, животное, ну, как ее в лодке через город потащишь? Или другие спрашивали, кони опять же, им-то по каналам тяжко будет, а? Мостовая-то попроще, да и попривычнее. Меньшиков заявил твердо. Место сырое, я-то знаю. Попервах, как жили здесь, портки на ночь снимешь?» а утром и надевать не хочется, волглые хоть выжимай. Каналы здесь нужны, но такие, чтобы они воду из земли выводили, а для сего и прожекторы рисовать надобно. Петр хмыкнул в кулак одобрительно. Мнения сошлись на одном. Петербург с Венецией никак не сравним, и потому каналы в таком числе, в каком Леблон предлагает, полезны городу не будут. Александр Васильевич, в разговоры те умный не встревая, дальше вперед посунулся и возле царя оказался. Петр, взяв спицу у Леблона и указывая на нарисованный прожег дворца богатого с колоннадой, чуть ли не на версту, говорил, «И окон нам таких больших не надо, понеже у нас не французский климат». «Так-так», — угодливо петушком выкрикнул Александр Васильевич. Петр, голос тот услышав, Повернулся и увидел Кикина. Глаза царевы в глаза Александра Васильевича уперлись. И Кикин пожалел, что вперед полез, что дуром не весь что закричал. Но поздно было. Головой вниз Кикин нырнул, кланяясь до полу, но Петр отвернулся. И все же понял Александр Васильевич, конец пришел. В глазах Петра увидел он и плаху, и топор. Не помнил, как из комнат вышел, как с крыльца спустился и как сел в карету. В голове звон стоял неумолчный. Кровь в виски била молотом-пудовым. Домой приехав, Кикин упал в кресло, и слова от него домашней добиться не могли. Затихли все, словно покойника в комнату внесли. Александр Васильевич уже и был покойником, хотя глазами хлопал. Только и была мысль у него — царь все знает. Но надежда все же билась, как пламя свечи на ветру. А может, и принесется буря стороной. Не один ведь я и князь Долгоруков царевичу поддержку выказывал, Иван Нарышкин, Лопухины и других немало. Люди-то все крепкие. Побоится Петр тряхнуть таких? И сам же отвечал — нет. Не побоится. Свеча на ветру горит недолго, гаснет. Страшно было Александру Васильевичу. Страшно.